Религия и общество Видимо, как раз это отчетливо фиксируемое обстоятельство, то есть обратное воздействие религии на национальную культурную традицию, сыграло свою роль в том, что такие выдающиеся обществоведы, как немецкий социолог Вебер и английский историк Тойнби, придавали в своих сочинениях столь большое, порой самодавляющее и определяющее значение религии. Вебер, исследователь, хорошо знавший марксизм и даже по его собственным словам кое-что взявший у него, хотя марксистом он не стал, писал в одном из своих сочинений о том, что интересы материальные и идеальные, а не идеи определяют поведение людей, Но что представление о мире, созданные идеями, является как бы стрелками на путях, по которым динамика интересов направляет человеческую деятельность. Страница 16. Это искажающая роль идей наиболее заметна при анализе тех ключевых моментов развития общества, в которой закостеневшая система становится реальным тормозом дальнейшего развития, ведет к застою и деградации. Сам Вебер для доказательства своей концепции обстоятельно исследовал феномен протестантизма и всей реформации христианской церкви, обратив внимание на решающую, по его мнению, роль этого явления, а не производственных отношений в создании должных условий для капиталистического развития Европы. Однако, признавая важную роль религиозной реформы в деле расчищения пути для капитализма, католицизм действительно едва ли был способен проделать эту работу. Нельзя забывать, что сама реформация церкви была вызвана к жизни общества уже чреватого серьезными процессами экономической и социальной трансформации, проявившими себя со времен Ренессанса. Иными словами, определяющим моментом в конечном счете всегда бывали изменения в базисе. Но это отнюдь не означает, что обусловленные кардинальными переменами вторичные сдвиги в сознании, идеях и институтах не сыграли своей исключительно важной и во многих отношениях решающей роли. Еще большее значение религии как системе, определявшей собой основные принципы той или иной цивилизации, придает Тойнби в своей капитальной 12-томной публикации «Изучение истории». Всю историю человечества он подразделил на историю отдельных цивилизаций – древних и современных, западных и восточных, положив в основу этого деления религию. Так, например, он считал, что христианство было той куколкой, из которой вылупилась вся западная цивилизация. Применение в изучении истории религиозного принципа нельзя признать правомочным, хотя бы только потому, что сама по себе ни одна из религиозных систем при всей ее автономности, самодетерминированности и обратном влиянии на общество не может считаться первоосновой в социально-историческом и историко-культурном развитии. Страница 17. Констатировав эту справедливую истину, мы, тем не менее, должны учесть, что средневековая западная цивилизация многое взяла из христианства, от символа веры и библейских легенд до организации семейных, бытовых, социальных институтов, И поэтому имеет право считаться христианской, с той оговоркой, что речь идет о ее культурной традиции, а не о процессах или явлениях социально-экономического характера. В той же мере, как ближневосточная арабо-тюрко-иранская цивилизация может именоваться мусульманской, а цивилизация Индии и ряда прилегающих к ней районов индуистско-буддийской. Иными словами, религиозно-культурная традиция со всеми ее аксессуарами и институтами действительно определяет особенности той или иной цивилизации.